189. -е. Матерь Огни йоги Правильно делаете, отрицая смерть. Конечно, тело умирает, но ведь тело — не дух. Об освобождении от тела следует думать с радостью и пониманием, стремясь взять от жизни земной весь тот опыт, который она может дать. Когда это получение исчерпано полностью, переходим в мир тонкий, чтобы и там приобретать и углублять уже опыт надземный. Учиться и здесь и там, и плотные, и астральные, и ментальные миры вся эта школа для духа. Учиться, учиться, учиться везде и всегда пусть будет вашим девизом.